7 утра. Вторник. Холл и Висконский выходили вместе. Такое впечатление, подумал Холл, что этот псих теперь от меня никогда не отвяжется. Висконский так перепачкался, что выглядел почти комично. Широкая лунообразная физиономия измазана словно у мальчишки, которого только что отметелила городская шпана. В толпе рабочих, выходивших из дверей, не было слышно обычных грубоватых шуток. Никто не выдергивал у напарника рубашку из-за пояса, никто не подшучивал по поводу того, что постельку жены Тони наверняка согревал в его отсутствие кто-то другой. Полная тишина, перебиваемая лишь смачным харканием и звуками плевков на грязный пол. Э, «Хочешь, э, подброшу тебя до дома?» нерешительно предложил Висконский. «Спасибо». Проезжая по Милл-стрит, а затем по мосту, они молчали. Обменялись лишь парой слов, когда Висконский высадил его у дома. Холл прямиком направился в душ, по-прежнему размышляя об Уорвике. Он пытался понять, что же такое было в этом мистере-прорабе, странно притягивающее его, заставлявшее думать, что между ними существует какая-то связь. Не успев коснуться щекой подушки, он тут же уснул. Но спал беспокойно и плохо, и ему снились крысы.